Нечто вроде виноградовского способа преодолевать заикание, только вместо «куцо» в уме повторяется произвольная череда слов «бом-мом-бром-гром-фром-сом-ком-флом». Таким образом ты ограждаешь себя от внешних влияний и в то же время все-таки еще присутствуешь в мироздании на правах ну, скажем, маленького пруда с лилией. Вдруг позвали. Пришла машина. Что пришло? Куда пришло? Почему пришло? Зачем пришло? За кем пришло? И, наконец, за мной пришла машина. Вывозят из Кремля. В машине был только шофер, но профессору Градову указали на заднее сиденье. Выехали из Кремля через Боровицкие ворота и почему-то остановились возле манежа. Подошли два мужика в черных костюмах, влезли с двух сторон на заднее сиденье, сильно сжав профессора Градова и обдав запахом лошадиного пота. «Шляпу сними», — приказал один из них. «Простите». Повернул к нему лицо профессор. — Шляпу сними, старый мудак! — рявкнул второй, и, не дождавшись добровольного снятия шляпы, сорвал ее с головы профессора и швырнул на переднее сиденье. После этого на глаза профессора была надета тугая непроницаемая повязка. Машина тронулась и ехала куда-то какое-то время. Покачивалось озерцо с лилией. Над ним в раскоряку повисали фразы, медлительно произносимые двумя мужиками. — Ну, он чего? — А он ничего. — А вот чего? — А, чего ей? Помимо захвата профессора Градова, у них еще были свои дела. Машина остановилась, и с профессора сняли повязку — Вокруг был тускло освещенный, ничего не говорящий двор многоэтажного дома. Его ввели в подъезд и подняли на лифте. За дверью оказалась череда комнат с ничего не говорящей меблировкой. В одной из них вышел навстречу профессору невысокий округленный человек с ничего не говорящим лицом. Кое-что все-таки говорил его китель с генеральскими погонами. — А-а-а! Привет ли это говно? — петушиным голоском приветствовал он вошедших. — Бросьте его вон там! — он показал на диван. Профессора взяли под Микитки и в буквальном смысле бросили на диван, отчего совершенно седые, но не поредевшие волосы Бориса Никитича упали ему на глаза, словно космопурги. Генерал закурил длинную папиросу, приблизился и поставил ногу на валик дивана. Ну что, жидовский подголосок? Сам будешь раскалываться или выбивать из тебя придется правду матку? Простите, что это за манера обращения? Гневно поднял голос профессор Градов. Вы знаете, что я генерал-лейтенант медицинской службы Советской армии. Вы ниже меня подчинут, товарищ генерал-майор. Округлый генералишка с внешностью бухгалтера дома управления внимательно выслушал эту тираду и даже кивнул головой, после чего спросил: "Ты скажи, срать садь хочешь?" Давай к перед началом разговора прогуляешься в гальюн старым уток, а то начнешь тут в чистом месте пачкать. Он вдруг схватил профессора Градова петарней, загал с тукой рубашку подтянул к себе,дохнул в лицо вчерашним частично отбалеванным винегретом. Сейчас ты блять у меня так завизишь, как ни Трупси, ни Гатингер не визжали. Мы тебе все твои ордена прямо в жопу загоним. Не отдавай ни в чем себе отчета. Борис Никитич вдруг в ответ схватил генерала за ватные титки кители и тряхнул да так сильно, что у того, то ли от изумления, то ли от самой тряски, вылупились зенки, по Петрушечье заболталась голова, Борис Никитич отшвырнул от себя мерзопакостного генерала, И упал на диван. Почему я еще жив? Довольно спокойно, как бы со стороны, подумал он. Откуда берутся такие неожиданные резервы организма? Кроме адреналина тут очевидно еще кое-что присутствует, неизученное. Генерал, видимо, потрясенный не только в буквальном, но и в переносном смысле, пытался поймать оторванную профессором и крутящуюся по паркету пуговицу. По всей вероятности, органы госбезопасности давно уже не видели подобного афронта. Пуговица раскручивалась между ножками кресла, пока, наконец, не легла набок звездой к потолку в северо-восточном углу города. Рюмин, это был он, подобрал ее и положил в карман. Но、ну, что мне теперь делать с этим ябаным профессором? Подумал он. Решение бить пока еще не сформулировано, высказано было лишь желание попугать, взять на себя инициативу, рискованно даже в моей нынешней должности. А Бакумов и выше сидел, а он как покатился. Он встал спиной к профессору и снял трубку телефона, рычажок однако не отпустил. Нука, пришлите ко мне Прохезова с Попуткиным. Да кое кого тут надо получить уму разуму. Наверное, это те же самые, что меня везли. — подумал Борис Никитич. — А может быть и другие. — Мало ли тут у них таких прохезовых и попуткиных? — Не завизжать очевидное мнение удастся. Крик, виск, стон, рыдание — это естественные реакции на боль, бессознательные. Переключить сознание... Сожидание новой боли на что-то другое. Вот задач. Пусть это будет моим последним экспериментом. Дверь открылась. Вместо ожидаемых горил в кабинет вошел человек в плаще и шляпе. Берия Лаврентий Павлович собственной персоной. Он снял шляпу, стряхнул с нее брызги дождя. Греся под дождь то попал. Все сильный зампред Совмина. — Сидел, что пешком сюда шел? Или под фонарем где-нибудь стоял? Мечтал? Сбросил плащ на руки Рюмину и спросил, как бы не замечая профессора Градова. — Ну, что тут у тебя происходит? — Да вот, Лаврентий Павлович, не желает вступать в беседу этот...